Глава двадцатая. Кристофер. Небо заволокло хмурой пеленой. Серые и округлые, точно камни на морском побережье, клубились облака. Они угрожающе нависали над столицей. Моросил дождь. Мелкие капли практически невесомо оседали на черные широкие зонты в руках провожающих леди Лорену в последний путь. Прощание с королевой-матерью устроили в саду королевского дворца. Погребальный костер сложили на главной площадке перед зданием. Тело умершей облачили в белоснежную робу с широкими длинными рукавами, по краям которой золотистой ниткой была вышита однострочная руническая вязь. Сверху положили саван, плотную белую материю с изображенным на ней гербом Арувийского королевства в ногах множество бордовых роз. Дворец погрузился в скорбную тишину. Почти все его обитатели пришли проститься с леди Лореной и выразить соболезнования королевской семье. Ближе всех к погребальному костру стоял Арис. Он был в черном костюме, зонт над ним держал один из гвардейцев. Король внимал каждому скорбящему и грустно кивал в ответ». Чуть поодаль стояла Виктория вместе с Розалией. Сестра поддерживала бледную и изнуренную королеву. Лакей тоже накрывал их большим черным зонтом. Клаудия и Веринея держались рядышком. Старшая сестра безостановочно всхлипывала и утирала лицо платком. Младшая, будто каменная статуя потухшим взглядом смотрела на тело умершей матери. В одном шаге от них заняла место Алита. Жестко сцепив перед собой руки, она задумчиво разглядывала покойницу. Заплаканное лицо девушки осунулось и посерело от переживаний. Кристофер находился возле нее и держал зонт. Он следил за супругой, казавшейся большим мраморным изваянием, нежели живой. Черное траурное платье и вплетенная в молочные волосы такого же цвета атласная лента делали ее чуть ли не бледнее умершей. Алита не шевелилась. Одинокие редкие слезы безвольно скатывались по щекам и капали на воротник. Принцесса не замечала их. Она зачарованно смотрела на безжизненное, как будто восковое лицо леди Лорены. Кристофер не трогал и не пытался заговорить с ней. По собственному опыту знал, что утешение приходит со временем. Никакие слова или действия не затушат боль утраты, пока само чувство не ослабнет. Башенные часы пробили четыре, время начала ритуала. Присутствующие подтянулись, обступив погребальный костер и короля. Пару секунд стояла скорбная тишина, прежде чем Арис заговорил. Кристофер слушал речь короля о леди Лорене и разглядывал лицо покойницы, белое как полотно и спокойное, словно драконица заснула, а не умерла. На загримированной коже и черных сединой волосах собрались мелкие капли воды, из-за чего лицо и пряди поблескивали. Арис продолжал говорить о том, как важна была мать для королевского семейства, о том, как много она сделала для подданных в годы войны и в послевоенное время, о том, какую невосполнимую утрату понесло королевство со смертью королевы-матери и каждой из присутствующих здесь. В уме вспылило воспоминание о похоронах своей матери – Гвардеец сделал глубокий вдох и уставился перед собой в одну точку. То был первый погребальный ритуал, на котором он присутствовал. Кристофер хорошо помнил измоченное лицо умершей, красные с проступающими сосудами пятна и чешуйки с правой стороны лица. Маленькие и острые, они покрывали различные участки тела, прорастали внутрь, причиняли страдания и в конце принесли неминуемую смерть. Лечения не существовало. Лишь снадобья способны уменьшить боль и задержать рост чешуек по телу. Этим редким заболеванием болели только представители драконьей расы. Отсюда и название — драконья-хворь. Вслед за воспоминанием о похоронах всколыхнулись и другие памятные моменты. Улыбка Доротеи, когда он пошел в школу, семейные посиделки на день Люсиора, неповторимый и незабываемый вкус маминого Жаркова, возвращение отца из длительной командировки в Южную крепость. Как же радовалась мама, когда он наконец вернулся. Ласковые материнские руки и запах корицы, Бора и Жасмина из химической работы в алхимической лаборатории. Кристофер сморгнул. Король закончил речь. Пока слова разносились над площадью, перед глазами гвардейца пролетела та короткая детская жизнь. Нет, не каждую боль излечит время. Он мотнул головой, успокоил дыхание и прогнал щемящее чувство тоски. Арис подошел к костру, положил ладонь на лоб покойный, потянул покрывало, чтобы закрыть лицо умершей, и вернулся на прежнее место. Первые мгновения ничего не происходило. Потом белая ткань начала тлеть, проявились первые языки пламени. Вскоре огонь охватил весь саван, коснулся сухих ветвей и разгорелся с новой силой. Алита шмыгнула носом и опустила голову. Кристофер легонько коснулся ее спины. Принцесса впервые присутствовала на погребальном ритуале. Неизвестно, как она могла отреагировать на подобное зрелище. Драконица повернула к нему голову. По щекам скатились крупные слезы, а подбородок задрожал еще сильнее. Она потянулась к карману, но не нашла там платка. Кристофер отдал ей свой. Алита едва заметно кивнула и вновь повернулась к костру, который уже вовсю разгорелся. Дым ровным столбом струился ввысь. Такой же сизый, как и хмурое осеннее небо в этот траурный день. «Командир, для вас пришли письма из Верентиса. Я решил вручить их при первой же возможности». После завершения погребального ритуала... К Кристоферу подошел Хок с двумя маленькими запечатанными конвертами. — Благодарю! — кивнул начальник королевской гвардии, принимая бумаги. Он тут же сунул их во внутренний карман, чтобы не намочить. К концу церемонии дождь пошел сильнее. — Крис, если у тебя есть какие-то срочные дела, то иди! — Алита взглянула на него раскрасневшимися глазами. Я хочу немного прогуляться в саду перед поминальным ужином. — Хм, есть что-то еще срочное? — одарив супругу хмурым взглядом, Кристофер обратился к заместителю. Ему не хотелось оставлять ее одну. — Утром принесли допрос вампира, которого поймали на днях. Как можно более невозмутимо ответил Хок, но начальник уловил оттенки растерянности в его голосе. «Надеюсь, это тот, кто совершал все эти ужасы в столице?» — испуганно произнесла принцесса. Кристофер знал, как сильно она боялась упырей. «Вероятно», — коротко ответил Хок и слегка улыбнулся принцессе. «Что ж, хорошо. Я бы хотел взглянуть на документы», — кивнул начальник королевской гвардии, а затем обратился к драконице. «Ты уверена, что хочешь прогуляться одна?» — Да еще в такую погоду! — Да, я ненадолго. Пройдусь до пруда и обратно, — протянула Алита. — Встретимся у тебя в кабинете. — Только... — Все нормально, правда, — вымученно улыбнулась Алита. — Не хочу так сразу заходить в помещение. Там душно. Прогуляюсь. Должно стать легче. — Ладно. Он передал ей зонт и поспешил в здание. Дворец встретил непривычной тишиной, которую прерывал лишь стук каблуков, да изредка слышимые разговоры на пониженных тонах. Кристофер быстрым шагом добрался до кабинета, приказав Хоку принести все важные документы туда. Сам же он решил первым делом прочитать послание из Верентиса. Он бегло взглянул на конверты на ходу, одно от Ролины, а второе от родных что разволновало его не на шутку. Надеюсь, с дядей и тетей все в порядке. В кабинете царили полумрак и прохлада. Бросив пальто на кресло, Кристофер принялся за чтение. Первым делом он взялся за послание от дяди. Из родных в основном ему писал он. Тетя обычно дописывала пару абзацев в конце письма. Гвардеец бегло прочитал строки и выдохнул. Все нормально. Тетя жалуется на суставы, дядя, наконец, открыл лавку. С легкостью на душе он отложил бумагу на стол и занялся камином. Подбросил пару поленьев, разжег при помощи магии огонь. Воздух потеплел, языки пламени лизали древесину, отчего помещение наполнилось характерным тихим гулом и щелканьем. «К приходу Алиты после прогулки по саду здесь будет уютно и натоплено». Разложив в кресле возле очага сырое пальто, Кристофер начал читать второе письмо. Вначале Роли написала, что еще не раскрыла природу таинственной фиолетовой сферы под торговой площадью. Никаких новых зацепок не нашлось. В городе все спокойно. Два разрушенных квартала активно отстраивались». Местные хотели успеть до середины октября, пока не начались затяжные дожди и липкие туманы. Празднец по решению городского совета решили не проводить. Все силы были брошены на подготовку к зиме. Ралина благодарила за новости о младшей сестре, однако она все равно собиралась в Мериполос и нашла себе провожатого, готового отвезти ее на юг за небольшую сумму. Поскольку драконица недостаточно окрепла после перелома ноги, она не решилась отправляться в такую дальнюю дорогу самостоятельно, обернувшись в рептилию. Причиной гнавшую девушку в родные края послужила весть о двух разгромленных сыроварнях, одна из которых принадлежала ее семье. В конце письма она попросила пожелать ей удачи. А ведь ее сестра была здесь на прошлой неделе. Значит, погром устроили, когда работники отправились на фестиваль в столицу, — заключил гвардеец и прикрыл глаза. Арис говорил, что нападение вампиров растянулось по всей столице. Он говорил и о Мериполосе, и о сыроварнях. Как раз в тот день, когда я сделал предложение алите. Какова вероятность, что вампиры напали именно на сыроварню семьи Ролины? Мала. Главный ресурс для них — кровь, а кровь — это люди и драконы. А они были в этот момент в Айренделе на ярмарке. Но не стоит недооценивать, что у упырей могли быть проблемы с разведкой, а значит, они могли напасть на сыроварню по ошибке. Надо связаться с кем-нибудь в Южной гвардии в Эрте. Пусть встретят Ролину в Мериполосе и сопроводят обеих сестер обратно в Верентис. Это сейчас самое безопасное место. Рассуждение прервал стук в дверь. Хок принес еще пачку документов. Не успел заместитель закрыть за собой створку, как на пороге возник Аллан. Дыхание мальчика сбилось, однако он поклонился в качестве приветствия. Как будто не бежал только что марафон по коридорам дворца. «Его Величество зовет вас к себе, срочно!» проговорил королевский Паш. «Хорошо», — кивнул начальник королевской гвардии и обратился к Хоку. «После аудиенции я тебя позову. Не уходи далеко». «Так точно». Через несколько минут гвардеец уже оказался в кабинете короля. Арис выглядел растерянным и бледным. Как только дверь закрылась и они остались одни, друг передвинул на край стола документы, которые только что внимательно изучал и безжизненно произнес читай». Кристофер подошел к столу и взял верхний лист пергамента. Пока он читал, Арис поставил локти на стол и уткнулся лицом в ладони. Гвардеец услышал, как тяжело задышал друг, явно из последних сил сдерживая свои эмоции. Содержащиеся в послании новости ужасали. Вчера ночью Мериполос, южный крупнонаселенный город, был разрушен практически до основания. Ночью армия нежити под предводительством древнего вампира совершила нападение. На главной площади разверзлась земля. Образовался большой круглый провал, из которого на городские улицы хлынули толпы мертвецов. Со всех сторон город был атакован кровавыми драконами. Так именовали вампиров, которые до обращения принадлежали красе драконов. В специальных сетках они несли отряды нежити и вываливали их буквально на головы горожанам. Все находящиеся в округе мануфактуры уничтожены, поля сожжены, дома разграблены, административные здания разгромлены. Не осталось ни единого целого строения. Практически все население Мериполоса погибло. Точнее, местные жители мгновенно обратились, примкнув в ряды нежити. В рассветные часы на подмогу местному гарнизону прилетели отряды гвардии из южной крепости Иверентиса, но было уже слишком поздно. Кристофер дочитал до конца и положил бумаги на стол. По спине прошелся холодок. Он тут же вспомнил письмо Ралины, которое буквально несколько минут назад держал в руках. Арис откинулся на кресле и растерянно смотрел на друга, безвольно свесив руки с подлокотников. «За одну ночь от города остались руины до да пепелища», — сиплым голосом заключил король. «Понимаешь, за несколько часов столько крови, разрушений и смертей!» Всего за одну ночь не стало целого города. «Они изобрели порталы», — озвучил догадку гвардеец. «Ты меня слышишь? Армия нежити смогла уничтожить целый город. Мы потеряли производство, ремесла. А сколько жизней, сколько людей и драконов там погибло!» Кристофер кивнул и опустил взгляд в знак того, что понимает утрату. Несомненно, Арис был прав, но мысль о том, какое тактическое превосходство имеют вампиры с их порталами, не давала покоя. Внутри все сжималось. У драконов оставалось ничтожно мало времени для действий. Они слишком долго ничего не предпринимали. Начальник гвардии снова поднял взгляд и твердо посмотрел на друга. Они изобрели порталы. — настойчиво повторил он. — У них огромное преимущество перед нами. Теперь их армия может появиться в любом месте и в любое время, и мы не можем предугадать, где это произойдет. Какой город следующий? Верентис, Гранс, Кентис, а может, Айрандел? Что, если они решили нанести удар по столице? После Мериполоса они пополнили армию. В отчете написано, что к моменту прибытия отрядов Южной гвардии нежити в городе оставалось мало, основная часть куда-то успела деться. — Как они могли так быстро покинуть город? — Кристофер развел руками. — Ушли обратно через портал. Ошарашенный услышанным, Арис смотрел на друга, пальцы сжались в кулаки, вена на висках запульсировала. Гвардеец сжал челюсти до скрипа и уставился перед собой. Молчание затягивалось. Часы мерно отмеряли ход, и маятник с характерными щелчками покачивался из стороны в сторону. — Ваше Величество! — аккуратно проговорил Кристофер, дав другу подумать несколько минут. — Народ ждет ваших приказаний. Драконы готовы действовать и сражаться. «Да, ты прав», — король хлопнул ладонями по столу. «Хватит ждать. Надо разослать вести по всему королевству. По всей территории вводится военное положение. Нужно сообщить в империю о случившемся. Не думаю, что эти выродки делят нас на государство». они не сообщали о нападениях вампиров на их территории?» «Нет», — покачал головой король. Но наши соглядатые при дворе докладывали, что и в столице империи, и в остальных городах замечена активность вампиров. «Скрывали?» — нахмурился Кристофер. «Нет. Члены императорской семьи делят между собой власть. До открытых столкновений еще не дошло, но все на грани. Поэтому о вампирах им некогда думать». Арис потер рукой шею. Может, после моего письма они обратят внимание на кровососов? Было бы неплохо объединиться и подпалить этим уродам хвосты. Ты видел, сколько кровавых драконов участвовало в атаке на Мериполос? Как им удалось собрать столько отрядов? Как мы все это проглядели? Друзья задумчиво посмотрели друг на друга. Кристофер подумал о недавней гражданской войне между кланами. Могли ли вампиры проявлять активность во время военных лет и похищать драконов для своих ритуалов обращения? Нет. Обе стороны провели тотальную мобилизацию и за дезертирством строго следили. Украсть в то время дракона было тяжело. Сразу начинались поиски, и весь полк ставился на уши. Вирентис гвардеец облизал пересохшие от волнения губы. События в Верентисе в этом году. Все эти похищения весной во время выдуманной эпидемии и мятежа. Среди пропавших без вести было много драконов, молодых и сильных. Насколько я помню, в списках значились лишь две драконицы. Остальные — мужского пола. Да уж. А пока мы воевали, истощали силы и убивали во время гражданской войны... «Упыри!» изобретали портал. «Но как?» — нахмурился Кристофер. «У них было полно времени и до этого. Если я хорошо помню, последнее крупное восстание вампиров произошло чуть больше века назад. Почти сто лет они потратили на изготовление этого магического ритуала». «Ладно», — махнул рукой Арис. «Как ты говорил ранее, у нас мало времени». Нужно принять срочные меры. Неважно, сколько лет вампиры придумывали портал. Сейчас это не имеет никакого значения. Надо созвать Военный совет. Не думаю, что кровососы будут размениваться на мелкие города. С такой мощью они вполне могут взяться за столицу, за нас, за меня и мою семью. Тогда нужно начать эвакуацию из дворца, сухо произнес гвардеец. Громовой замок? «Да!» — кивнул король. «Сейчас же займись вопросами переезда моей семьи из столицы на север!» «Прежде чем всех везти туда, я бы хотел укрепить замок рунами. Да и часть королевской гвардии должна перелететь туда раньше прибытия семьи. Нельзя допустить, чтобы замок стал для нас ловушкой. Маршрут тоже надо выбрать безопасный. Вариант нападения по дороге не исключен». «Делай, как считаешь нужным». «Ты же начальник королевской гвардии!» Арис строго глянул на друга. «Все, что я хочу, чтобы сестры, королева и сын улетели из столицы сегодня же. Можно отправиться в старую крепость на Соколином клюве. Это недалеко. Да и место неприметное. Никто не должен знать, что они там. На время, пока ты не укрепишь громовой замок. Понял? Их уже сегодня ночью не должно быть в столице. У меня плохое предчувствие». «У меня тоже», — согласился Кристофер. Он испытывал настолько сильное волнение, что вспотели ладони, а на затылке волосы, казалось, встали дыбом, будто сама смерть стояла сзади и дышала в затылок. Гвардеец не помнил, когда в последний раз испытывал настолько сильное чувство тревоги. Хотя в день нападения на Алиту он не находил себе места. «Замечательно, что мы понимаем друг друга!» Арис подтянул к себе чистый пергамент, а затем указал пальцем на дверь. В это мгновение он действительно походил на короля. Властного, решительного и жесткого. «Займись эвакуацией! У тебя час! После жду на военном совете!» Кристофер подошел к двери, взялся за ручку и замер. Его обручальное кольцо пульсировало холодным голубым светом. Казалось, еще чуть-чуть, и оно либо вспыхнет, либо погаснет навсегда. С что-то происходило, и происходило сейчас, в это самое мгновение.